Событие 56. Если у вас есть желание и стремление сделать что-либо, и это что-либо в Божьей воле, вы обязательно достигнете своей цели. Жизнь без границ. Ник Вуйчич. Даймё Хана Сацума Симадзу Нариакира закрыл трактат по медицине, который он переводил с голландского И взглянул на большие каминные часы, что стояли на подставке в углу его кабинета. На полдень назначена встреча на берегу с Гайдзинами, чтобы Дзигагутаю, богиня смерти, их к себе призвала. Это было до слез обидно. Он всегда говорил, что Сококу, японская, буквально «страна на цепи». Или же самоизоляция страны, которая была введена после восстания крестьян в Симабаре и проводилась сёгунами из рода Токугава в течение двух веков, с 1641 по 1853 годы, если считать по странному календарю гайдзинов, которые ведут отчет от рождения сына Бога, это большая глупость. Нужно было не закрываться от знаний, а закрыться от чуждой религии, что несли с собой европейцы. Разве плохо иметь часы? Плохо иметь подзорные трубы? Сёгуна из рода Токугава, испугавшись восстания, остановили развитие страны. И вот к чему это привело. Огромные орудия, паровые двигатели гайдзинов, которым нечего противопоставить. Они сильнее. Вчерашний расстрел его армии на берегу наглядно показал, что сила солому ломит. Даже вооружен всех крестьян и отправь штурмовать на лодках черные корабли курафуны, и ничего не получится. Они перетопят лодки своей артиллерии. Ей уже они снесут и замок, казавшийся таким надежным всего день назад. Можно увести народ на север и устроить западным варварам партизанскую войну, но что это принесет, кроме разорения крестьян, ремесленников и его самого? Сёгун подписал договор о дружбе и торговле с русскими. Почему бы ему не подписать такой же с этими непонятными годзинами из Джунгарского ханства? Нариакира снова глянул на часы. Пора. Точность и вежливость единственное оружие слабых. Он оделся в белые одежды цвет траура. Сегодня он хоронит свою независимость. Да мне долго думал, практически всю бессонную ночь, и так и эдак, прикидывая, а что он может потребовать от годзинов в обмен на два их требования? Книги? Да это не только можно, но и нужно потребовать. Да, хорошо, попросить. Нет, не то слово. Предложить в обмен. Да, неважно, как это будет звучать. Ему нужны книги по медицине, по электричеству, по химии, по фортификации. Не дадут? Зачем Гайдзинам самим растить себе конкурентов, а то и сильных врагов? Но попробовать стоит. А еще книги по кораблестроению. Тут мысли князя перескочили на первое требование этих моряков джунгарского ханства. Зачем им семейство Тога? Симадзу Нариакиро вызвал вчера к себе всю семью и переговорил с этим Кичидзаемоном Тога. Обычный мелкий чиновник, может и не глупый, но обычный. а мальчик Никагора — обычный ребенок из бедного квартала. Кадзиатё Кагасимы. Зачем? Но Ноосита Мита Ринаруми Ноками, бог моря и кричащих птиц, которого Даймё считал своим покровителем, не ответил на его просьбу вникнуть в суть требования гайдзинов. Но что-то божественное во всем этом было. Ни разу не посещавшие остров Кюсю люди знают о семилетнем мальчике Никогора Тога, о существовании которого не подозревал даже Нариякира. Как можно это объяснить, кроме как промыслом богов? Господин, годзины прибыли, вошел, поклонившись командир отряда самурай Такехира Тамиясу, отвлекая дойме от важных мыслей. Что ж, идти надо. Даже тут западные варвары его опередили, приплыли на лодке раньше. Князь зафиксировал меч за поясом и стал спускаться по ступеням. Чуть позади его шел Тамиясу, а следом мальчик Никагора Тога. Гайдзинов было трое, и старший, что стоял чуть впереди, был воином. Это сразу было видно, хотя бы потому, что у него не было кисти левой руки». Справа от него стоял тоже гайдзин, но в штатской одежде. А вот слева был кореец. А, это они переводчиков нашли. Ничего, хоть в этом он их удивит. Нариакира знает три языка гайдзинов, так что переводчиков воин привел с собой зря. «Приветствую вас, господа, на земле, что боги вручили мне!» – сделал легкий поклон даймё хана Сацума Симадзу Нариакира.